Am Perfect. Один из паблишенок студия Am Perfect представляют. Джеймс Д. Прескот. Обратный отчёт. Вымирание. Книга вторая. Magic Doom. Букс. Аннотация. Поразительное открытие, совершенное доктором Гриром на дне Мексиканского залива, показало человечеству, что мы не одиноки во Вселенной. Однако, когда на снимках, сделанных космическим зондом «Вояджер-1», обнаружился инопланетный корабль судного дня, несущийся к Земле, создалось впечатление, что рот человеческий обречен на вымирание. Известие о приближающемся корабле посеяло панику во всем мире. Время – это не только в мире, но и в мире. Одновременно появились свидетельства зловещего заговора, способного разрушить саму ткань человеческого сообщества, погубить всё то, за что боролись Джек Грир и доктор Мия Варт. Быть может, таинственные сигналы, поступающие из глубины гренландских льдов, помогут раскрыть секреты, спрятанные внутри нашего генома и спасти человечество. Череда событий переносит нас от ледяных просторов Гренландии до жаркой Индии и булыжных мостовых Рима. Что нужно сделать, чтобы остановить смертельный обратный отсчёт ведущий к исчезновению человечества. Посвящение. Вновь выражаю особую признательность доктору Рикил Юис, блог исследования в области ДНК за моё приобщение к её обширным познаниям в области биофотоники. Также я признателен Лизи Вайнберг, Робу Уильямсу и всей команде Bet Readers за их бесценные советы и комментарии. И наконец, тебе, дорогой слушатель, за проявленный интерес и потраченное время. Информация для слушателей. Ознакомившись с содержанием, вы, возможно, заметили, что в книге есть ссылка. Она содержит информацию о синдроме Зальцбурга и назначении отдельных генов, а также пояснения нескольких важных терминов. Обращайтесь к ней по ходу чтения. Персонажи первой книги. Джек Гриф, сорокалетний геофизик, иногда ведёт себя импульсивно и резко. Главное, что интересует его в жизни это поиск истины, какова бы она ни была. Подвержен слабостям, среди которых курение, азартные игры и ещё какие-то вещи, не требующие больших волевых усилий. Миа Вард 35-летний блестящий генетик, приложила немало усилий, чтобы восстановить свою разрушенную жизнь и готова на все ради спасения дочери от последствий синдрома Зальцбурга. Анна – андроид, снабженная искусственным интеллектом, уникальна в своем роде. Она соединяет эффективность нейросети с заботливостью и стремлением вникнуть в рациональность человеческого поведения. Гэби Бишоп Пятидесятилетний выдающийся астрофизик, взрослая женщина, не только коллега, но и давний друг Джека. Её здравомыслие нередко удерживает последнего от поспешных решений. Даг Густавссон, шведский палеонтолог под 30, мыслитель, прячущий свою уязвимость под завесой юмора. Грант Холланд, пятидевятилетний биолог, британец по рождению, Грант не боится пересекать границы между наукой и мистицизмом. Рожеш Висванатан. В 32 года Рожеш создал Анну, что превратило его в восходящую звезду МТИ. Для бездетного Рожеша Анна больше, чем робот. Она практически его дочь. Юджин Джараки. 40-летний физик-теоретик прикрывает страхи и чувства незащищенности заносчивостью и бравадой. Адмирал Старк. Старко около 50 лет. Он продолжает давнюю семейную традицию службы в ВМС. Нелёгкий в общении, он представляет тип человека, которого вы хотели бы иметь на своей стороне. Олли Купер. Неотёсанный, но по-своему привлекательный пятидесятилетний Олли в начале был агентом стража, но теперь стремится загладить прошлые грехи. Его главное достоинство преданность, которая может оказаться его главной слабостью. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк. Глава 1. 19 членов Сенатского комитета по разведке Грозно взирали с высоты своих дубовых тронов. Ниже располагался ряд фотокорреспондентов, производящих сотни, если не тысячи снимков того, как Джек Грир, Миа Варт и адмирал Старк пытаются устоять под агрессивным градом вопросов. Не могли бы вы объяснить членам комитета, каким образом агенты группировки, которую вы называете Страж, смогли выдать себя за представителей военной разведки и проникнуть на особо охраняемый объект? Сенатор Эл Джонсон почти прижался ртом к микрофону. «Их документы были в полном порядке, сенатор!» Одетый в черную морскую форму, Адмирал Старк выглядел очень представительным. «Мы были уверены, что атинский корабль находится в безопасности!» Джек невольно улыбнулся тому, что Адмирал использовал ставший популярным в социальных сетях прозвище наших космических соседей. Все началось с поста какого-то бойкого блогера, а заглавленного «Alien Tourists Enigma» Ансенау, Требуем раскрыть тайну космических туристов. Пост стал очень популярен в интернете, и на него посыпались ссылки под хэштегом ETN, что стало произноситься как Атин. «Ат Адмирал Старк продолжал стойко отбивать атаки. Мы полагаем, что они имели поддержку в высших рядах командования, а аудитория загудела. Председатель комитета Хэтфилд, скрестив руки на груди и подавшись вперёд, спросил: "Не могли бы вы говорить по конкретнее?" На данном этапе, к сожалению, нет, Старк отрицательно покачал головой. Как бывший офицер ВМФ, сенатор Джонсон снова ринулся в бой. Скажу, что это вопиющая некомпетентность. Мне жаль, сенатор. Старк был совершенно спокоен. Как только обнаружилась брешь в нашем протоколе безопасности, все федеральные разведывательные агентства объявили своим приоритетом выявление и задержание членов стража. «На данный момент власти более пятидесяти стран провели сотни задержаний. Уверяю вас, каким бы могущественным страж ни был в прошлом, сегодня он не более чем тень самого себя». «Может и так, адмирал». Джонсон сдвинул очки на лоб и потер правый глаз. «Но урон уже нанесен. Мы здесь, в частности, для того, чтобы разобраться, кто из вас допустил, что группа террористов получила свободный доступ к самому чувствительному открытию нашего времени». Джек увидел, как на лгу Старка выступают капли пота, и вмешался. Со всем уважением, сенатор, хочу отметить, что операция проводилась на глубине в много сотен метров в мексиканском заливе, да ещё в условиях спешки и хаоса, вызванных международным напряжением, было не до тщательной проверки документов. Как бы там ни было, доктор Грир, люди стражи не только сумели похитить передовые технологии, но и Джонсон заглянул в отчёт о работе, составленный Джеком и Мии. онит, что же технику на десятки или даже сотни лет опережающую наши возможности. Позвольте напомнить, сенатор. Джек выпрямился в своём кресле, что ударная волна от разряда дестабилизировала известняковые формирования, на которых лежал корабль, со стражем или без него корабль был обречён. И что же мы здесь имеем? Сенатор принялся протирать стёкла очков. Простите, сэр. Вы признаёте, что страж смог похитить высокотехнологичное оборудование? Мой вопрос: что получило правительство США? Боюсь, ничего, Джек покачал головой. Наша задача была понять, кто эти существа и зачем они прилетели. Миа толкнула его в ногу, давая понять, что он суёт голову в петлю. Ясно, быстро отреагировал Джонсон. Спасибо за разъяснение, доктор. И что вы узнали? Джек почувствовал, как галстук на его шее затягивается. Не так много, как хотелось бы. Мы можем с уверенностью сказать, что атинский корабл упал на планету 65 миллионов лет назад и уничтожил от 75 до 90% биологических видов на Земле. Мы знаем, что они ввели в экосистему Земли новые формы жизни, в частности, млекопитающие с пушистым хвостом, превратившиеся в ходе дальнейшей эволюции в человека. а также, что незначительная ошибка в генетической репликации привела к появлению у человека гена, ответственного за агрессию и насилие. Шум в зале усилился. «К вашему сведению, доктор Грир, мой господь бог не является маленьким зеленым человечком с Марса», с горделивым презрением заявил сенатор Джонсон. «С вашего позволения, сенатор, вмешалась Мия, мы не знаем, какого цвета они были. Телам, обнаруженным на борту много миллионов лет». По земной классификации к ним ближе всего находятся членистоногие, и они точно не с Марса. Вы изволите издеваться над членами комитета, шея Джонсона побогревела. Нет, сэр, я пытаюсь подчеркнуть, что учёные, обследовавшие корабль, старались воздерживаться от предвзятых суждений, их личные верования, даже самые искренние, могли бы только помешать. Я прочёл ваш отчёт, Джонсон поднял и показал им стопку бумаги. Очевидно, что никто из вас не может с уверенностью сказать, откуда они прибыли и почему они решили устроить бойню именно на Земле. Учитывая, как мало времени у нас было на Челомея, короче, прервал её сенатор. Вы не можете гарантировать американским гражданам и вообще людям на планете, что эти существа не захотят уничтожить нас при первой возможности. Вы правы, согласилась Мия. К настоящему моменту мы не нашли ничего, что проливало бы свет на их намерения. Доктор Варт, вы также засвидетельствовали, что световые вспышки, исходившие из корабля, вызвали волну заболеваний по всему миру? Да, это так. Но вы не в состоянии нам объяснить, каким образом пришельцы смогли повлиять на гены в организме людей и зачем они это сделали? Мы работаем над этим. Каким образом? Прошу занести в протокол. Джонсон ещё ближе придвинул к себе микрофон, что, несмотря на объёмный и отчёт о проделанной работе, «И в некотором количестве совершенных открытий, которые вы написали для комитета, главный вопрос остался без ответа, а именно, почему инопланетная цивилизация, с которой мы никогда не встречались, решила уничтожить человечество?» Зал взорвался как афонии возгласов и криков. «Мы вам изложили имеющиеся факты», — Джек сам почти кричал. «Да, у нас нет ответов, но это не основание для необоснованных допущений». Мы стоим, возможно, перед величайшим событием в истории человечества, заставлять научное сообщество выдавать выдумки за факты, потому что это может быть кому-то удобно, безответственно и способно. В этот момент двери распахнулись, и в зал ворвались шесть человек в чёрных балахонах, в руках они держали предметы, похожие на ручные гранаты. Их преследовала дюжина бойцов из службы безопасности и полицейских, охраняющие здание Конгресса. Когда лидер группы поднял руку, чтобы выдернуть кольцо, Джек прыгнул вперёд. Под ударом его тело человек в балахоне упал на пол, однако другие нападавшие с криком: "Очистим землю!", выдернули кольца у своих гранат и подбросили их. Гранаты хлопнули в воздухе клубами белого дыма, наполнив палату сената слезоточивым газом и хаосом. Во-вторых. По чёрной крыше Кадиллака, подъезжавшего к пропускному пункту Белого дома, стучал дождь. Полицейские, закованные в спецобмундирование, сдерживали напор протестовавших. В толпе кто-то держал плакат со словами: "Дайте миру шанс", а кто-то кричал: "Человечество хочет жить" и размахивал куклой, изображающей пришельца с петлёй на шее. На одном человеке была майка с надписью: "Людей можно любить". Важно уметь их готовить. Водитель опустил стекло и сообщил охраннику: "Доктор Джег Грир и доктор Мия Варт на встречу с президентом". Охранник сверился со списком и заглянул внутрь. На заднем сиденье сидели и нервничали Джег и Мия. "Проезжайте, президент будет с минуты на минуту". Сенатские слушания не слишком задались. Глаза Джека еще были красны от слезоточивого газа, а от одежды шел резкий химический запах. Мия улыбнулась попытке Джека развеселить ее. Слушания прошли чудовищно. Понятно, что на фоне всеобщего страха сенаторы пытались создать впечатление, будто они держат ситуацию под контролем, хотя ни о каком контроле и речи быть не могло. Она посмотрела в зеркало заднего вида, рассчитывая обнаружить «чудище», как шутливо называли президентский лимузин. Его не было, но сквозь шум дождя отчётливо донёсся звук приближающегося вертолёта. Они подъехали к западному крылу, трёхэтажному белому зданию, где располагался офис президента и кабинеты его сотрудников. Выйдя из машины, Джеку увидел, как Марпх-1 плавно садится на южную лужайку. Молодая женщина в тёмно-сером костюме провела их в помещение. Они прошли по длинному коридору с множеством кабинетов, в которых кипела бурная деятельность. С момента, как был Найген, а затем потерян инопланетный корабль в Мексиканском заливе, администрация президента сбивалась с ног под напором СМИ, разгорячённых утечками от стража. Не только в США, новостные агентства всего мира осаждали Белый дом, желая знать, кто такие были эти пришельцы и чего они хотели. Джек их понимал. Он и сам хотел бы это знать. Помощница президента остановилась перед овальным кабинетом и спросила с лёгким намёком на южный выговор и южное гостеприимство: "Хотите чего-нибудь? Вода, чай, кофе?" "А у вас нет бурбона?" Джек боролся с сухостью во рту. Помощница только улыбнулась, показав красный след от помады на одном из зубов. "Не каждый день выступаешь перед президентом". Джек оглядел Мию, руки которой изображали битву кальмаров под водой. "Отлично выглядите, галантно", сказал он. Единственное, что было при такой спешке. Мия взглянула на своё тёмно-синее платье с вырезом в форме V. Её рыжие волосы до плеч касались щёк, чуть загоревших во время их короткого пребывания на борту спасательного корабля Grapple. Они там в основном писали секретный отчёт для президента и правительства. Всё это было, конечно, важно, но Джек не мог не жалеть, что не успел познакомиться с ней получше. Вам очень идёт, заверил её Джек и кивнул помощнице, показывая, что они готовы. Она открыла двери вального кабинета и сделала рукой приглашающий жест. Джек почему-то полагал, что президент примет их один, но войдя, увидел, что сильно ошибался. Перед ними стояли человек 30 в военной форме и гражданских костюмах. Вице-президент Милвард, госсекретарь, министры финансов и обороны, а также спикер Палаты представителей были в гражданском. Ещё какое-то количество присутствовавших Джэк знал в лицо, но не помнил ни их имён, ни должностей. Геофизик доктор Грир и генетик доктор Варт от имени группы исследователей инопланетного корабля, обнаруженного в мексиканском заливе, представила их помощница президента. Президент Александр Тейлор подошёл и пожал им руки. Это был высокий, худощавый мужчина с крепким рукопожатием и пронизывающим взглядом острота, которого смягчалось выражением лёгкой меланхолической грусти на лице. Это отдалённое сходство с враамом Линкольном, охотно эксплуатировавшееся журналистами, существенно помогло ему на выборах. В наступившей тишине глава администрации подал президенту объёмный отчёт. "Я прочёл ваш отчёт", сообщил президент Тейлор. "Я также посмотрел видео, снятое при помощи этих ваших замысловатых очков." «Все захватывающе и интересно, но меня не покидает ощущение, что чего-то не хватает. Есть пробелы, которые, надеюсь, вы нам сейчас восполните». «Мы сделаем все, что можем», — скромно отозвалась Мия. Джек невольно задумался над тем, что они хотят услышать такого, о чем не спросил Сенатский комитет. «Видите ли», — вступил в разговор вице-президент Миллард. «У нас появилась информация о серьезнейшей угрозе для безопасности страны и всего мира». «Эксперты еще работают над ней, но...» «Джон, хватит ходить вокруг да около», — прервал его президент. «Покажите им снимки». После недолгого колебания Миллард вынул из папки глянцевую фотографию 8 на 10 и протянул ее Мии и Джеку. Их глаза не сразу сфокусировались на нужном объекте, но через некоторое время они поняли, что смотрят на инопланетный корабль, очень похожий на тот, с которым они имели дело. Только этот не лежал на Дне морском, а летел в космическом пространстве, вероятно, в пределах солнечной системы. Где это? спросил Джек, стараясь казаться спокойнее, чем был на самом деле. Невысокая женщина с индийской внешностью в красном брючном костюме выступила вперёд. С вашего позволения, господин президент, я доктор Дэн Литфилд из НАСА. Снимок сделан 5 дней назад Voyager 1. По данным астрономов, с учётом текущей скорости, расстояния и траектории, объект встретится с Землёй через 14 дней, 6 часов и 7 минут, без вариантов. Понимаете, теперь в какой ситуации мы оказались? Морщины на лице президента стали глубже. Необходимо понять, хотят ли наши новые гости поступить с человечеством так, как они поступили с динозаврами. Вопрос был совершенно естественным. Джек почувствовал, что все собравшиеся смотрят на него. В тишине было слышно, как он проглотил скопившуюся во рту слюну. Мия тронула его за руку, как бы принимая на себя часть напряжения. В смысле, вы спрашиваете у меня, что на уме у инопланетные расы? Хороший вопрос, учитывая, что мы обычно не знаем, что себе думают северные корейцы или иранцы. Враги они или друзья? Мия слабо улыбнулась. Боюсь, сегодня никто не может сказать. Возраст корабля, найденного группой Джека Грира, насчитывает 65 миллионов лет. Не будь этого корабля, никого из нас здесь бы не было. С другой стороны, его удар о землю оказался плохой новостью для динозавров. Ме, э, доктор Варт хочет сказать, принялся пояснять Джеку, что понятие хорошо или плохо зависит от того, с какой стороны ружья вы находитесь. Сейчас Стол смотрит нам прямо в лицо. прокричал с другого конца кабинета госсекретарь Чейз. Господин президент, призываю вас немедленно применить весь наш ядерный потенциал, чтобы разнести эту штуку в пыль, пока она нас не угробила. В помещении стало шумно от высказываемых и зачастую прямо противоположных мнений. Господин президент взял слово министра обороны Майерс. Системы наведения наших ядерных средств полностью ориентированы на наземные цели. Чтобы иметь шанс поразить космическую цель, нужно будет перепрограммировать эти системы и установить на ракеты-носители семейства Атлас. Но дело даже не в этом. Если эти инопланетяне летят с миром, а мы их встретим ракетами, можно с уверенностью сказать, что мы развяжем галактическую войну, которую у нас нет никаких шансов выиграть. Честно говоря, господин президент вступил Джек. Я не уверен, что наше оружие способно даже поцарапать этот корабль. Это вероятно так, заметила директор НАСА. Я изучила отчёт. Корпус корабля состоит из неизвестного композитного материала фантастической прочности. Обычно спокойное лицо президента отразило гамму противоречивых эмоций. У меня 30% личного состава ВВС выбыли из строя по причине внезапных заболеваний. Русские и китайцы уверены, что мы врём про исчезновение корабля. Они все сейчас рыскают по нашим электронным сетям в поисках секретов, которых мы сами не знаем. Тут ещё кубинцы с их чёртовыми искусственными островами. Страна напугана до потери сознания и готова взорваться. Представьте, что будет, когда мир узнает, что до конца света осталось 2 недели. Если ваши находки в заливе говорят, что пришельцы намерены нас истребить, должен признать, мы не можем им помешать. Поэтому я подписал секретную директиву о переводе жизненно важных элементов управления в подземные бункеры. Я реквизировал все подземные убежища времён Холодной войны. При худшем сценарии, может быть хоть кто-то выживет, чтобы продолжить нашу цивилизацию. Наступила гробовая тишина. Что хуже, попробовать уничтожить пришельцев на подлёте или ждать, что будет, когда они прилетят? Господин президент прервал молчание Джэк Вы спрашивали моего мнения о врождебности инопланетян. У меня нет ни малейших аргументов ни за, ни против, но чутьём мне подсказывает, что они не врождебны. Высказывание было встречено громкими насмешками. При всём уважении, доктор Грир, ревкнул вице-президент Милерт, мы не можем основывать будущее человечества на вашем чутьье. Он повернулся к Мии. «Доктор Варт, вы занимались генетической стороной проблемы. Бога ради, поделитесь с нами чем-нибудь более полезным, чем ваше чутье!» Джек почувствовал себя зернышком в курятнике. Ему случалось получать выволочки и от более неприятных людей, чем вице-президент Миллард. Но сейчас он понимал, что единственное, что он может сделать, это гордо выпрямиться, да так и стоять. Это было не личное, речь шла о выживании человечества. По правде говоря, нам сильно не хватило времени, и я развел руками. Самые важные и самые опасные периоды в истории человека случились одновременно. Мы многое узнали о расе атинов, как ни крути, они наши создатели. По меньшей мере, они создали на земле условия, благодаря которым появился человек. Мы также знаем, что ДНК людей и пришельцев удивительно схожи. В ДНК содержится ответ, почему всё это происходит, и возможно, как это остановить. Я понимаю, что мои слова расходятся с тем, чему нас учили в школе и церкви о нашем происхождении и нашей сущности, но если мы не ошиблись в своих анализах, если мы их творение, не думаю, что они готовы будут нас уничтожить, не раздумывая. Их добрые намерения, мне кажется, подтверждаются тем фактом, что был обнаружен только один корабль. Это не совсем так, доктор прервал её министр обороны. Простите, наши спутники засекли ещё одну волну. слабую и однократную, но мы смогли определить источник с точностью до 5 миль. Другой корабль у Джека отвисла челюсть. Точно неизвестно, вмешалась директор NASA, явно желая помешать Мэрсу выходить за пределы его компетенции. Сила и качество сигнала отличаются. Он насыщеннее и сложнее. Источник находится на глубине 2 миль под ледовым щитом Гренландии. Как давно стало известно, Мия ощутила полную беспомощность. Она надеялась, что исчезновение корабля с его разрушительными разрядами давало ей шанс найти способы лечения синдрома. Две недели до Армагидона и новые разряды таких шансов не оставляли. 5 дней мы закрыли зону и направили туда инженеров строить базу и бурить лёд. Название Арктическая научная станция Северная звезда. Гренландия, не США, но датчане выразили готовность помочь как по военной, так и по научной линии. Инженерные работы практически окончены, сообщил президент. Ещё одна причина, почему мы вас пригласили. Мы хотим, чтобы вы приняли участие в исследовании. Вы единственные обладаете опытом в этой сфере, что бесценно. Руководить операцией будет адмирал Старк, добавил вице-президент. Адмирал? удивился Джек. Не контр-адмирал? Уже нет, коротко ответил Майерс. Появилась помощница, чтобы проводить их к машине. Прошу запомнить, президент протянул руку для прощания. Всё, что здесь говорилось, строго секретно. Возвращайтесь к вашей команде и готовьтесь. Вы отправляетесь в Гренландию через 24 часа.